Республика в опасности. Пулемет пыхнул огнем, замолк и через мгновение выплюнул еще десяток гильз. Краем глаза Вася уловил, что а р и м а к резво вскочил, подобрал свое хозяйство и со вторым номером метнулся дальше по склону. Не прошло и полминуты, как по оставленной позиции хлестнули п о л е с другой стороны, а чуть погодя все з а в о л о к л о дымом и пылью от разрывов минометных мин. Над головами противно просвистели осколки и выбитая из камней крошка. Как думаешь, где минометы? – спросил Косик, не отрываясь от прицела своего гаранда. В ущелье Хока, где родник. Тут же ответил и с к о й Больше негде. Почему? Там ровная площадка, нет деревьев, а другие. Вася все-таки прыгнул голову. ш а л ь н а я мина разорвалась слишком близко. Либо далеко, либо вот прямо перед нами, но там минометов не вижу. Искай стряхнул себя пыль и мелкие камешки, сыпавшие сверху. Вася сполз вниз и, пригибаясь за невысоким гребнем, пробежал в тыл, где у карты сидели сам командант и радист-кубинец. Вот здесь, к е б р а д а д а л ь х о к о Ткнул он пальцем в значок родника. Дай связь. Радист передал ему микрофон с наушниками и, косив, глядя в карту, п р о д и к т о в а л минометчикам координаты. Минута и над ними противно засветили мины, падая за разделявший две л о щ и н ы отрог. Вася знал, что после трех-четырех залпов минометчики лихорадочно сворачиваются, хватают ствол, опорную плиту, двуногу и ящики с боекомплектами и во весь опор бегут подальше, подгоняемые командиром взвода. Но ответки не последовало. Наоборот, минометы армии замолчали, а вслед за ними понемногу закончилась и стрельба. В наступившее после грохота боя тишине были слышны только команды на отход с другой стороны ущелья. д о вопли потревоженных тангара урака местных птиц видом и поведением подозрительно напоминающих сарук. Кажется, опять отбились и вроде бы без потерь. в а с я давно потерял счет таким боям. Последние два месяца состояли из непрерывных стычек, переходов и попыток добыть снабжения. с т р о ф е я м и становилось все хуже. Солдаты уже не отступали после первого удара, а наоборот, н а р ы в и л и закрепиться и не дать выйти из боя партизанам. Судя по всему, кто-то в армии допёр, что здесь не ч а к с к а я война и что тактики г а л л е р е р о с "Бей, беги" необходимо противопоставить её противоположность "Стой и не отпускай". Возможно, нашёлся сообразительный офицер, но не исключено, что новый метод подсказали гости из США. В обычном пехотном бою партизан против многократно превосходящих противников шансов не было, а против свободной зоны выступали три полка: в о с е м н а д ц а й Виктория из Качубамбы, шестой Кампус из к а м и р и И второй сукрая из одноименного города. И очень похоже, что их, если не довели до полного штата, то как минимум у с и л и л и по д разделениям из и других частей. По мнению разведки против г а л ь е р е р о с бросили не меньше четырех тысяч человек, без малого треть всей боливийской армии. В отличие от первого безалаберного натиска несколько месяцев назад за действиями военных ощущался план, однако как ни крутили ш т а б н ы е разгадать его пока не в ы х о д и л о Возможно, боливийские силы просто стремились уничтожить как можно больше партизан, и вот это было очень тяжело. Многие не имевшие серьезного опыта отряды г а л л е р е р о с в л и п а л и в долговременные перестрелки. Откровенных поражений еще никто не понес, но вот число потерь среди партизан взлетело вверх. Одних раненых по общинам раскидано почти сто человек. У партизанского ядра и командиров, успевших набрать хоть немного опыта, дела шли мало с т ь получше. Они щипали армию на переходах, делая порой всего несколько выстрелов, и немедленно отходили. Но все равно накапливалась усталость, и порой приходили молодушные мысли, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Отряд ускоренным шагом стекался в точку сбора, и Вася уже думал, что на сегодня все. Еще марш и можно будет упасть и заснуть, когда сверху донесся п е р е х о д я щ и й в рычание гул. э б о н крикнул боец арьергарда. И почти сразу и за з хребта вынырнул мустанг, сверкнувший красным коком и вспышками на кромке крыла. В укрытие быстро! Бойцы кинулись под невысокие деревья, а по распадку стеганули пулеметные очереди. Самолет с рёвом прошел над ущельем и перешел в разворот. Бегом, уходим! Вот гадство! Если они научатся действовать одновременно с пехотой, нам придется плохо. Словно в подтверждение этих мыслей снова застучали винтовки солдат. Отставшего на боевой курс самолета с шипением отделились ракеты с огненными хвостами и дымным шлейфом. На с ч а с т ь е боливийский летчик выпустил их в белый свет, и все шесть взорвались со в с е м в с т о р о н е от цели. Бойцы, торопясь и перепрыгивая мелкие препятствия, бежали вперед к спасительным зарослям и скальным навесам гребня, а самолет в в ы ш и н е снова разворачивался. Римек, послав на голову летчика проклятие а п о к а т а к и л я сбросил рюкзак и перехватил пулемет на руку. Вася, несмотря на бег и н е р в я х сообразил, что самолет может зайти на цель только вдоль ущелья, то есть двигаться предсказуемо. Косик подхватил рюкзак, пристроил его себе на плечо и почти выдернув пулемет из рук р и м а к а положил ствол поверх, ухватившись за сошки, точно как делали немецкие пулеметчики. Инди и сразу сообразил, что к чему, припал на колено, задрал ствол вверх навстречу ревущему устангу. На духом оглушительно загрохотало, но спину посыпались гильзы, а р и м а к все бил по самолету длинными и попал. Открыла полетели ошметки. Самолет в и л ь н у л в сторону, уронив бомбу прямо перед позициями солдат. Взрыв прозвучал одновременно с радостными криками партизан. В общем л и к о в а н и и не принимал участия только Вася. Он страшно матерясь прыгал и выгибался, пытаясь скинуть пояс и брюки. Секунд через тридцать он подуспокоился, в ы д е р н у л штанину из ботинка и вытряс из нее еще горячую гильзу, не переставая шипеть и морщиться. Они не отстанут, выразил общее мнение Римок. Вцепились и будут трепать до последнего. Да, рано или поздно, так или иначе, это все равно бы случилось. Просто по статистике, хоть один толковый офицер до да найдется. Вот он и держал их за хвост, ц е п к а д е р ж а л Вася даже думал, что имеет дело с американцем, но нет. По сообщениям радио на этом участке действовал боливийский капитан Салмон. Хорошо, что успели отправить раненых. Без них отряд двигался налегке, но еще один-два боя и появятся новые раненые, и скорость движения упадет. Надо оторваться, но как? Антонио зябко поежился. Ночи на плоскогорье холодные, морозы порой могут ударить и до минус двадцати. Кубинцам совсем не по нраву. Надо нанести им такие потери, чтобы они потеряли тем п д в и ж е н и я Это понятно, но они наловчились распознавать засады. Надо сделать то, чего они от нас не ожидают. Надо напасть самим ночью. Идею встретили без энтузиазма. Он улетучился за два месяца, но Вася понял, что это шанс, неплохой и как бы не последний. Почему ночью? Все бои и засады за эти два месяца дневные. Объяснил Антонио. Они привыкли, что мы ночью не воюем. Это да, значит ночью они не пойдут, разобьют лагерь. Где тут есть удобные стоянки? Косик обратился к двум бойцам из местных. У Брода Махон, как раз успеет до темноты. Там хорошая поляна, вода, и, если что, можно сразу перебраться через речку. Командиры переглянулись. На рассвете? С начала утренних сумерек. Утвердительно кивнул Антонио. Вася оторвал и расплющил ногтем о винтовку настенного Герапата. На которого казалось не действует дедов отвар репеллент. Надо за ночь подготовить растяжки на пути отхода и выйти на позицию за полчаса. Поэтому сейчас всем спать, кроме саперов и часовых. Еду не греем, обойдемся чарки. 46 бойцов, три пулемета и три миномета против усиленной роты. Два месяца назад личная гвардия тупакоамару насчитывала почти сотню человек, но постоянные переходы, тяжелые бои, день за днем у п о л о в и н и л и состав и вымотали людей. Армия тоже не б л и с т а л а бодростью и уверенностью, как в самом начале, п о т е р я в за два месяца по самым скромным подсчетам не менее 500 человек, преимущественно раненых. Вроде неплохой размен против сотни потерь у партизан, но военные имели неограниченный в сравнении с г и р и л л а с ресурс пополнения снабжения. Завернувшись в пончо и лежа на боку у оставающих углей в скальной нише, превращенной в ж а р о в н ю Касик на пределе слышимости ощупывал приемником мировой эфир. В этой ложбине, где они заночевали, сигнал принимался почти без помех, с каждым движением виньера перескакивая на новую волну. в о й с к о он покидает с и н а й с к и й полуостров. Мобилизация в Сирии. д о б л е с н а я 7-я дивизия в департаменте к а ч а б а м б а коммунистически захвачена более ста повстанцев. Ситуация в Восточной Нигерии. Свадьба короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Второй полк под Айкеле ломает сопротивление. Греческое военное правительство п р е д ъ я в и л о главой КХБ назначен Юрий Андропов. с в и д е т е л ь с т в у е т об изменении баланса в Кремле. Роты к а п и т а н а м Чада рассеяла с к о п и щ е м я т е ж н и к о в Убито 20 а и пленено около 50. Боливийские радиостанции были единодушны в том, что армия раскатывает коммунистических партизан в тонкий блин. Судя по отчетам военных, они каждого Васянова бойца убили трижды или четырежды, а уж сколько раз взяли в плен, вообще не сосчитать. О собственных же потерях вооруженные силы предпочитали помалкивать. Только одна станция из Санта-Круса в я к н у л а про переполненный военный госпиталь и визита туда местных благотворительниц. За два часа до рассвета отряд подобрался к лагерю и наблюдатели принялись в ы с м а т р и в а т ь посты. В бинокль на поляне у брода были видны сероватые палатки и дежурные у костров. Вася чертыхнулся, когда рука дрогнула и в поле зрения попало яркое пламя. Чтобы заставить глаза снова адаптироваться к темноте, он крепко зажмурился, нащупал в под сумке и кинул в рот кусочек сахара. Еще отец говорил, что полезно сделать несколько резких движений. И косик перевернулся на спину и бесшумно задрыгал руками и ногами. И снова взялся за бинокль, внимательно осматривая окрестности лагеря противника. В стороне появилась слабая красная точка. Вася перевел туда бинокль, но точка пропала и появилась снова только через минуту, когда Вася уже решил, что показалось. Но нет, к у р и ц т е р в е с на посту, за что ему большое спасибо. Слева его ткнул Антонио и молча показал рукой на тот берег, а потом выставил два пальца. Понятно, что парный дозор, но разглядеть не получится. Остается надеяться на Иская, который с тремя своими ребятами скользнул в темноту, сжимая только ножи. Остальные замерли, дожидаясь сигнала. Полчаса, за к о т о р ы е успели сменить часовых, и теперь т о в а с я разглядел и второй пост, прошли в томительном ожидании. А потом почти одновременно на местах обоих постов включились красные фонарики, трижды нарисовав в воздухе букву Б. Неслышно ступая, небольшое войско вышло на позиции. Все, что могло звякнуть, еще с вечера было подвязано тряпками или снято и упаковано поглубже. Еще полчаса ушло на расстановку минометов, пулеметов и выдвижение снайперской роты. Теперь оставалось нанести роте преследователей максимальный урон, чтобы отбить желание двигаться дальше. Над гребнями в о с т о ч н о й к а р д и л и е р ы слегка посерила небо. Кубинец вопросительно посмотрел на косика, ожидая команды к атаке, и получил ее. Свиснула т первая мина, одновременно хлопнули выстрелы доморощенных снайперов. Тут же проснулись и с криками взвелись т а н г а р ы Секунд тридцать гирилья безнаказанно расстреливали лагеря и посты вокруг, прежде чем солдаты сумели организовать отпор. Но уже через минуту другую отвечать стали два легких и один тяжелый пулеметы, меняя баланс боя в пользу более многочисленной стороны. Партизаны отступали перекатами. Одна группа держала противника огнем, другим чались дальше, занимали следующий рубеж и уже с него прикрывали отход первой группы. Минометы молчали. Они высадили п о л а г е р ю все до последней мины и превратились в бесполезный груз. И тащить тяжело, и бросить никак невозможно. Вася, хрипя и задыхаясь, нёсся среди зарослей, едва успевая отводить ветки от лица. Ему нужно было успеть занять позицию, прикрыть шедших последними саперов. Они тянули растяжки от заранее расставленных мин. Он упал за невысокое дерево, прикрывшееся п у г р и с т ы м и корнями и гнутым стволом. с За д и л е в е е за обломок скалы свалился Римок, л я з н у в о камень пулемётом. Два сапёра ещё возились метров в ста, а в устье распадка уже показались фигуры преследователей. Не дожидаясь, пока они заметят ребят и следовательно положение растяжек, Вася прицелился и выстрелил. На той стороне нелепо всплеснув руками упал человек. Сзади загрохотал пулемет р и м а к а Сапёры уже бежали, напрягая все силы. Икосик чёртыхнулся. Один бежал правильно, зигзагами, а вот другой, его же учили. Еще несколько секунд, несколько выстрелов. До крупных валунов сапёрам оставалось всего ничего. Как второй споткнулся и упал. Первый бросил свою сумку, в два прыжка вернулся назад, подхватил товарища и поволок его в укрытие. Вася и Римок били уже без разбору, лишь бы придавить солдат к земле. Но вдруг подогнулась нога первого сапёра, и он грохнулся о землю, уронив напарника и винтовку. Но тут же приподнялся, схватил второго за шиворот и ползком, упираясь одной ногой и рукой, потянул его за камни. Последняя гильза, дымясь и повлескивая латунным боком, вылетела из пулемета и поскакала по камням туда, где лежали предыдущие п о т о р ы сотни. Лента кончилась, а бой еще нет. И как назло, кончились патроны в гаранде. Замер в заднем положении затвор, вылетела и звякнула о землю пустая патронная пачка. Вася лихорадочно нащупывал в подсумках новую, умоляя, чтобы Римок успел перезарядиться. Но тут со стороны противника раздался взрыв, другой. Разгоряченные преследованием солдаты влетели в паутину растяжек, и теперь их со всех сторон косили осколки мин и гранат, заложенных в кучу мелких камней, привязанных к деревьям, прикопанных на тропе. р и м а к успел, и его пулемет закончил начатое. Армейцы запаниковали и кинулись обратно, бросив за спиной десятка полтора тел. Вася оставил винтовку, броском добрался до саперов, перевернул одного, второго, горько выругался, подхватил первого и потащил его наверх. Там за спиной р и м а к а он наскороперевязал п а р н ю ногу и, убедившись, что преследователи отступили окончательно, вернулся за телом убитого, подобрав и брошенное оружие. Отряд брел по очередному распадку, волоча раненых и х винтовки, ставшие ненужными минометы и почти ненужные пулеметы с одной лентой на всех, надеясь до вечера достичь промежуточной базы. Они оторвались от этой чертовой пехотной роты и даже похоронили убитых. Но командование вооруженных сил Боливии были другие идеи. Из соседнего ущелья над разделяющим отрогом взмыл вертолет. Вася в ступоре смотрел на явление из американских фильмов — настоящий иракез и не отреагировал даже, когда на дульном срезе пулемета в боковой двери вспыхнул венчик огня и до ушей докатился треск. Спас его Антонио в прыжке сбив с ног и накрыл своим телом. очередь по счастью прошла выше, но ответная из последнего готового к бою пулемета тоже в цель не попала. л о ж и с ь зарал о к о с и к встряхивая оцепенение. На спину, з а л п о м огонь. Три с лишним десятка винтовок ничуть не хуже одного пулемета, даже лучше. Есть возможность сделать прицельно каждый выстрел. з а л п о м огонь, з а л п о м огонь. Кто попал, так и осталось неизвестным. На привалах г е р и л ь р о с рассказывали р а з н о е Нос т р е л о к выпал из люка, а стекла кабины разукрасились дырками и трещинами. Из патрубков ударила струя то ли масла, то ли гидравлической жидкости, задымил движок. Вертолет задрал хвост, к ю н у л носом и начал все быстрее крутиться вокруг своей оси, теряя высоту. И грянул совсем весом о з е м заставив ее вздрогнуть и подняв огромные клубы пыли. Вася с к р я х т е н и е м перевернулся на бок и встал. А его бойцы уже бежали к вертолету, и судя по их реву, экипажу ничего хорошего не светило. На крики Антонио никто не обратил внимания, так что когда кубинец и Вася добрались до г е л и к о п т е р а допрашивать никого не пришлось. Антонио вырубился, сплюнул и полез добывать карты и летные документы. То, что снаружи выглядело глинистым откосом, поросшим астровым кустарником тола-тола в тени деревьев куинья, на деле было главным госпитером партизанской зоны. Здесь в обширных нишах, отрытых за долгие месяцы подготовки, кубинские врачи развернули о п е р а ц и о н н у ю несколько палат и хозяйственные службы. И сейчас Касик обходил своих воинов и друзей. За двухмесячный натиск заплатили ранениями Катария, Мамани, Хосе, Хуакин. Даже и с к а успел побывать здесь в самом начале. Подбодрив и утешив товарища с скорым возвращением в строй, он вышел из последней палаты и услышал за спиной шипоток от Кечуа. Его пули не берут, конечно, он же заговоренный. У него дед коловая. Вот так вот и рождаются легенды. Неубиваемый тупакомару третий. Он же кощей бессмертный второй. Ну дай бог с ними. Чем выше авторитет среди индейцев, тем лучше. И никому не надо рассказывать, что на самом деле он п р и п ё р с я в госпиталь обработать обожженную раскаленной гильзой задницу. Настроение в штабе царило, если не похоронное, то минорное, уж точно. Выселены и уничтожены две общины возле Мезгая. Людей частично перевели в другие. Докладывал Интия. Другие Малаку жалуются на проблемы с торговлей. Их не пускают в города армейские патрули. Авиация трижды бомбила поселки, ей жертвы. В последний раз с б р а с ы в а л и нечто зажигательное, возможно на п а л м Наши потери: убитыми около тридцати человек и около сотни раненых. Врачи утверждают, что человек двадцать воевать больше не смогут. Антонио отвечал за военную часть обстановки. Хуже всего, что у нас почти закончились боеприпасы. Совсем нет 6 0 миллиметровых мин, гранат осталось около сотни. Еще неделя, другая и все, воевать нечем. Как настроение в армии? – спросил у Габриэля Гевара, выполнявший роль верховного главнокомандующего. Да то же не фонтан, выдохлись. Последние дни давление все меньше, а р е л я ц и и все громче. Хуже, что они сбивают с т о л к у этими липовыми листовками, а нам н е ч е г о противопоставить. т и п о г р а ф и ю обещают запустить только через месяц. Считаю, что на крайний случай надо готовить отход в Чили, команданты. Ну почему же плохо? ч е на секунду задумался? Городская сеть цела. Гильян создает там боевые группы. Лишние с х р о н ы окопы и позиции, что мы нарыли за последние месяцы, сработали. Армия не смогла уничтожить всего. Солдатня з а в я з л а на линии передовых постов и в бой не рвется. Снова пошли люди. Поддержал Гивару Вася. Слава т у п о м а р о с растет. Приходят не только Кьячо, но и Амару. А недавние аресты профсоюзных лидеров обозлили рабочих, так что потенциал есть. Нам надо перебить впечатление о победе армии и сделать свое заявление, чтобы его услышал весь мир. Надо взять какой-нибудь заметный город с радиостанцией, предложил Габриэль. Ты сумасошел? оторопел командант. ы А может получиться? Потер подбородок касик. Смотрите, армейские силы почти все в горах, а можно еще о т в л е ч ь их за варухой на границе с Парагваем. Это как? Нахмурившись, спросил Катария, отпущенный из госпиталя. Вышли пару-тройку джипов с пулеметами, встретят боливийских пограничников, прикинутся п а р а г в а й ц а м и постреляют. Встретят п а р а г в а й с к и х прикинутся боливийцами. Ну, боливийская форма у нас м н о г о п а р а г в а й с к а я тоже есть. А что с погонами? Еще в первую поездку я спер на складе кучу знаков различия. Похвастался Касик. Да, протянул Габриэль. С тобой в к а р т ы н е садись. Ладно, нужен крупный город, тысяч по сто населения. Все аж замерли. т а к о в ы в Боливии было по пальцам: Ла Пас, Санта Крус, к о ч у б а м б а а р у р а п о т о с и Сукрая. Если взять любой из них на штык, п о щ у ч и н о режиму и армии выйдет г р а н д и о з н а я а в а н т ю р а отрезал Ч. А что делать? Не сидеть же в горах и ждать, когда нас добьют. Кстати, обратился Гивари Вася. А сколько у тебя было бойцов, когда ты штурмовал Санта-Клару? Триста, триста пятьдесят. А солдат почти четыре тысячи. А население? Около ста тысяч, воспрял командант. ы да, все сходится. Надо только узнать, сколько войс к в городе. Не больше пятисот человек, кучаюсь. Припечатал Габриэль. Остальные ловят нас в горах.